Глава 25. Следующие два дня усадьба жила в осаде. Снег валил не переставая, сугробы выросли до окон первого этажа, и Мирк едва успевал расчищать дорожки между домом, сараем и дровником. О попытках добраться до деревни не могло быть и речи. Дороги замело полностью, даже санный след исчезал через час после того, как его протаптывали. «Госпожа!» – Жанна стояла передо мной с виноватым видом. «Продукты кончаются!» Расчитывали на неделю, а тут гости до да и ртов прибавилось. Если за три дня ничего не придумаем, сядем на хлеб и воду». Я смотрела в окно на белую мглу и понимала, что золото, лежащее в сундуке под кроватью, сейчас бесполезно. На него нельзя купить еду, потому что не у кого покупать. До ближайшей деревни в такую погоду не добраться. «Есть вариант», — раздался голос Жерара. Он стоял в дверях малой гостиной, и вид у него был решительный. — Лес. Там всегда можно добыть мясо, если знать как. — Лес? — я обернулась. — Вы хотите идти в лес в такую погоду? — А что делать? — Жерар пожал плечами. — Зайцы в такую погоду из нор не вылезают. Но если знать тропы, можно поставить селки. На обратном пути проверить. Я в юности охотился, кое-что помню. — Я с вами, — сказал Бенедикт, появляясь следом. — Я, конечно, лекарь, а не охотник, но ноги еще носят. Лишняя пара рук не помешает. И я, — прогудел Мирк из-за их спин, — Ле знаю, тропы звериные помню. Молодым ходил, теперь погляжу, не разучился ли. Я смотрел на эту троицу, тощий маг, пожилой лекарь и старый конюх, и с трудом представляла их добытчиками, но выбора не было. — Оружие? — спросила я. Жерар развел руками. — Нету. Лук сгнил бы за эти годы, арбалета отродясь не было, но селками можно, если знать места. И ножи у нас есть, те, что из стены выпали, две штуки. Заточим, сгодятся». Мир кивнул. «Я зайца и палкой убить могу, если припрет. Главное — выследить». Я вздохнула. «Хорошо, идите, но будьте осторожны. Лес, он и в хорошую погоду опасен, а в такую...» «Не волнуйтесь, госпожа!» Жерар улыбнулся. «Мы, мужики, взрослые, не дети. Вернемся с добычей». Они ушли через час. Я стояла на крыльце, кутаясь в накидку, и смотрела, как три темные фигуры исчезают в снежной мгле. Мирк шел первым, прокладывая путь. За ним Жерар, сзади Бенедикт двумя ножами за поясом. «Вернуться», сказала Агнеса, появляясь рядом. «Мужики, они живучие». «Дай-то боги», — ответила я местным присловием. День тянулся бесконечно. Жанна гремела на кухне, перебирая остатки продуктов. Астер штопала чьи-то носки, Агнеса кроила новую рубаху для Мирка. Старый совсем износился. Я сидела в гостиной с книгой, но не видела ни строчки. Все время прислушивалась к ветру, каждому звуку за окном. К вечеру порга стихла. Небо прояснилось, выглянуло солнце и снег заискрился так, что глазам стало больно. Я вышла на крыльцо, вглядываясь вдаль. «Идут!» — крикнула Астер откуда-то со стороны сарая. Я побежала туда, путаясь в подоле, проваливаясь в снег. Трое мужчин брели по целине, увязая по колено. Мирк тащил что-то за спиной. Жерар нес связку силков. Бедендикт поддерживал старика, хотя сам еле держался на ногах. «Есть!» Еще издали закричал Жерар и поднял руку. В ней болтались два серых комочка. «Два зайца, госпожа!» Я выдохнула так, словно сама пробежала эти версты. В доме Жанна всплеснула руками, увидев добычу. «Зайцы! Жирные! Осенние! Будет вам мясо, будет похлебка!» Мужчины сидели на кухне, греясь у печи. Мирк растирал замерзшие руки. Бенедикт принимал от Агнессы кружку с горячим чаем. Жерар, самый бодрый из всех, рассказывал. Мирк тропы показал. Звериные, старые. Яселки наставил. А на обратном пути смотрим. Два зайца попались. Невелика добыча, но на пару дней хватит. Лес там богатый, добавил Мирк. Если погода позволит, еще походим. И зайцы есть, и птица. А если повезет, может, и косуля попадется. Косолю ножом не возьмешь, усомнился Жерар. А селками, хитро прищурился старик. Я знаю одно место. Там тропа узкая, если селки крепкие поставить. Я слушала их и чувствовала, как от сердца отлегает. Есть у нас охотники, есть добыча, есть надежда. Вечером Жанна сварила наваристую похлебку с зайчатиной и эркинами. Запах стоял по всему дому, сытный, теплый, уютный. Мы ели все вместе на кухне. И я настояла, что хватит этих церемоний с отдельной столовой. — За удачную охоту, — подняла я кружку с травяным чаем, — за наших добытчиков. — За хозяйку, — ответил Жерар, — которая нас приютила и верит в нас. Все заулыбались, чокнулись крошками. Ночью я лежала в кровати, слушая, как затихает дом. Снизу доносился храп Мирка, где-то скрипели половицы. Ветер за окном успокоился. На груди под рубашкой теплым камнем лежал амулет. Вильгельм появился под утро, когда я уже задремывала. — Молодцы твои мужики, — сказал он, — добытчики. А ты молодец, что впустила их. Не каждая баронесса станет с мужиками за одним столом есть. — Я не каждая, — ответила я. — Это точно, — усмехнулся призрак и растаял. Я улыбнулась в темноте и провалилась в сон без сновидений.